э пилок. Союз все рассчитал верно. Лишенные предводителя, скелетики окончательно потеряли боевой дух и сдались почти без боев. Оставшихся в меньшинстве п е р е в е р т ы ш и задавили банальным числом, для верности отправив вперед автоматы. Империя окончательно испустила дух по истечении з е м н о й недели после похищения у н ы Конечно же готовился громкий судебный процесс, повторного мятежа старшие галакты допустить не могли, поэтому старательно вколачивали в сознание более молодых, сплошь и рядом недовольных собственным положением, раз нехитрую мысль: смирение лучше бунта. Скотч и его боевая группа, как ни странно, никаких особых почестей не дождались, особенно Скотч. За нанесенную императору травму руки его основательно взгрели. Зато лица Нери Йонаса и Гектора Ориди ежедневно мелькали на всех СВ-каналах. Эту парочку носили чуть ли не на руках. Было еще несколько личностей, оказавшихся после победы в центре внимания, но их вклад в операцию Группер от глаз непосредственных исполнителей как-то ускользнул. с к о р е стало понятно, почему. Группа Скотча в полном составе, а также Веселов, Шулейка, Маремуц, Сраджабовым и Макгрегори с сериалом получили предложение от настоящих коллег Мельникова-Семенова. Легко догадаться, какой. Произошло это на Кассандре 6 во все том же госпитале-санатории Хосчасть. Народ расслаблялся, даже на фляге со спиртным руководство теперь глядело сквозь пальцы. Победа! Три типа в штатском заявились на шестнадцатый день после пленения Онви, как раз накануне куда-то исчезли Мельников и его напарник. Скоч т со жесточением подумал, что эти двое вполне могут на завтра не узнать его, случайно встретив в коридоре, что Мельников назовется другой фамилией, а его молчаливый приятель снова не назовется никак. Скоч т угадал. Его вызвали первым. Трое в штатском расположились в комнате для свиданий очень по-хозяйски. Чувствовалось, что они везде ведут себя как дома. Добрый день, Вадим. Меня зовут Лебурже. Это Райд, а его Равиль. Мы представляем здесь одну из мощнейших структур доминанты, на которую в ы с т о в а р ю щ и м и собственно и работали п о с л е д н е е время. Это какой же? п р и с л о в у т у ю х о с ч а с т ь Именно. И как она з о в е т с я по нормальному? Или мне пока не положено знать? Так вы согласны? Еще нет. Ле Борже улыбнулся, не то чтобы снисходительно, но как-то д о ж у т и уверенно, словно знал наперед все, чем усуждено было произойти. Мы называемся Генеральной службой контрразведки Доминанты Земли. Вы с товарищами немало поработали в последнее время и показали себя с наилучшей стороны. Вполне естественно было привлечь вас на регулярную работу, раз уж вы так много узнали и так хорошо себя проявили. Кстати, Мельников лично о вас очень высокого мнения. Скотч злился все сильнее и сильнее. Скажите, а это обычное дело для вашей службы все время подставлять своих? а л ь б у р ж е продолжал улыбаться. Вадим, мы не знаем слова подставлять. Мы знаем только одно единственное слово, точнее слово с о ч е т а н и е обеспечивать безопасность доминанты земли. Остальное частности. Если понадобится отдать жизнь за доминанту, любой из нас сделает это, не задумываясь. Вы ведь тоже такой, поэтому мы с вами сейчас разговариваем. А зачем вы промываете память своим людям после каждого задания? Разумеется, исключительно для пользы дела. Исключительно. Скотч отвернулся и долго глядел в сторону. А если я откажусь? спросил он глухо. Ваше право. а л е б у р ж е чуть заметно пожал плечами и быстро переглянулся с Райдом. Но я не советую. Некоторых из вас мы просто не сможем отпустить. Всем вам по-любому придется пройти через коррекцию памяти. Когда вы очнётесь, вы будете помнить только то, что нужно. Причем будете твердо убеждены, что согласились работать на нас. Так же мы поступим со всеми, кто нам нужен безоговорочно. Вот видите, как я откровенен. То есть, сказал Скотч Холодея, все уже решено за меня и выбора по сути дела нет. Но почему же нет? Работать в контрразведке лучше добровольно, и о с о з н а н н о Так что с о г л а ш а й т е с ь В подсознании все равно остается слишком многое, чего никак не вытравишь никакими коррекциями памяти. Согласитесь, сейчас можете далеко пойти. Откажетесь, тогда вас ожидает скорая гибель на какой-нибудь пустячной миссии. Подсознание не обманешь. Скотч снова отвернулся. А кого вы еще намерены пригласить? Всех? Всех? Да, всех. Всю вашу группу. Искатели и с к а т е л и в е с е л о в у и ш у л е й к а ваших приятелей по т а б а с к и Макгрегори и с е р и а л а офицеров Маримусу и Раджабова, всех, кто не жалел себя для победы. А уж работы на наш век хватит, можете не сомневаться. Каждому по умениям. Кстати, у нас работают только офицеры, так что можете подбирать новые нашивки.